Я зааплодировал первым, Яга и Дьяк поддержали. Митька, изображавший нам всю трагедию в лицах, раскланялся на четыре стороны. Его сценическое искусство не оценил только задержанный. Он снял шапчонку, обнажив плеш и розовые уши, хлопнул ею об пол, перекрестился и завопил, Не и я, лошадь и все, и подстава милицейская. Не лез я к нему в карман, и щуп там было нечего. А вы откуда знаете, что нечего? Сощурился я. Сотрудник отделения лобов поймал вас за руку в своем собственном кармане. Как такое могло произойти? Следил я за ним, вынужденно выдавил мужичок. Думал, он меня к чертежам похищенным выведет Ну или уж на худой конец Секрет какой следственный выболтает А как подойдешь? О нем слава дурная ходит А у меня здоровье холерическое Я свою головушку пояром в подмог берегу Вдруг да вдарит супостат по-неприкосновенному Смотрю, а он за забор держится Только доски хрустят Думаю, вот оно Подойду, спрошу, не заболел ли часом. Слово за слово, в кабак, за бутылочку, а там пошло-поехало. Кто ж знал, что он, Ирод бессердешный, меня без вопросов в дегтярные луже мордой возить станет. Сразу насчет кабака говорить надо было, с сожалением протянул Митька, но, встретившись со мной взглядом, осекся. Я же изо всех сил старался сохранять серьезные выражения лица Хотя смех неудержимо рвался наружу баб яга уже втихую похахатывала в своем уголке А пораженный дьяк встал с лавки И, выудив откуда-то грязнейший платок Начал заботливо оттирать лицо своего незадачливого напарника «Павлушечка, Скотинска, ты ли это?» «Дай харю твою поганую, от тебя до сажи, папку лупаю! Стой, не колготись, поганочка мерзопакстная! Вы ими коровье, хвост кобылячий, мурло собачье!» От таких ласковых приветствий боярский советник окончательно потерял жизненные ориентиры, даже не пытаясь сопротивляться. Я молча махнул рукой. «Пусть оба катятся отсюда к чертовой матери!» Крепкая ругань счастливого Филимона Еще долго разносилась по улице Но нам предаваться развлечениям было преступно Время жмет Мы отправили Митьку на царский двор за Ксенией Сухаревой А сами присели за самовар, по ходу уточняя детали С Дьяком, ваша работа? Моя никитшка грешна заколдовал я его теперь что они скажет, все в грубость ругательскую повернется. Пусть едким языком с боярской думой да с самим царем говорить попробует». «Да уж, на такое шоу я бы продавал билеты. Бабуль, пожалуйста, не расколдуйте его до конца следствия. Горох нам этого не простит». «Как скажешь, Никитушка». Ига перестала хихикать и очень серьезно потребовала от меня полного отчета по делу я рассказал о погоне на базаре о вторично сбежавшей бандитской подружке потом о случайной встрече с Аленой вроде бы рассказ достаточно содержательный но абсолютно бессмысленный в практическом плане единственное достижение это сведения о возможном местонахождении Настасьи «Ох и не знаю, что тебе сказать, сокол ясный Все бы хорошо, а только не в той стороне мы огород лопатим Ну, возьмут стрельцы преступницу эту Колечко твоей любезне вернем А толк что? Дело-то наше главное на месте топчется У тебя хоть какая версия есть?» «Нет, грустно признал я С версиями полнейший туган Ни одной зацепки Или же они где-то есть, но я их не вижу Может, хоть гражданка Сухарева что-нибудь подбросит Дура она, сочувственно вздохнула бабка И ничего полезного наверняка не скажет А что делать? Других предложений нет Работаем с тем, что имеем Вот примерно на том и порешили Я, кстати, хотел этой же ночью пойти на речку Смородину, брать дочь Мельника Настасью, но ега отсоветовала. Ловить беглянку в полной темноте на ее же территории это мне всю Еремеевскую сотню поднимать надо. Город на всю ночь без охраны, а преступницы может дома и не быть. Лучше отправить ребят по утру на разведку, а при наличии агентурных данных брать уже наверняка. Но, в принципе, главное не в этом». Бабка права, я прежде всего обязан довести до конца царское следствие Благо наш младший сотрудник заявился достаточно быстро С большим полосатым мешком за плечами Потому как мешок взвизгнул, когда его шлепнули об пол Я с ужасом понял, кого он притащил Баба Яга, охая и причитая, бросилась развязывать узлы А честный Митяй споро пояснил мне побудительные мотивы. больше Никита Иванович, ну совсем нету девки этой ни стыда, ни совести. Я ей по-человечески, со всей деликатностью объясняю, марш в отделении следственно подозреваемые. А она ни в какую, рыдает себе в уголочке, печаль дочернюю изображает. Старушки эти...» «Одуванчики божьи! Меня взад толкать начали!» «Не дают толком службу справить, и пришлось их...» «Что?» — похолодел я. «Не-не, не извольте беспокоиться!» — тут же поправился он. «Я ж не в жизнь слабых не обижу!» Старушонок тех, поминальщицы, пальцем не тронул, но... «Что но?» «Договаривай, кровопийца!» «За что такими словами обижаете?» Не тронул я их, а только как-то обезвредил. Усадил на крышу обеих, к трубе поближе. Им там теплее и видать далеко. А, -а, -а, -а. а Ксению я уж более уговаривать не мог. На старушчий причитаний народ сбегать начал. Пришлось ее вперед сунуть на плечо до да бегом к вашей милости. На какое-то время у меня отнялся язык. Первый вопрос, который, наконец, вырвался, был не совсем по делу. «В Перине должны быть перья. Где они?» «Там, на царем дворе остались», — огорченно признал Митька. «Я же говорю, народ набежал. Вот я им перья в нос и выпустил. Весело стало, как на Рождество. Пока все отплевывались, я с мешком-то и убрался».